И вот, блаженные и я иду по лестнице вниз к дежурному, и быстро у меня на глазах всюду кругом не слышно лопаются тысячелетние почки, и расцветают кресла, башмаки, золотые бляхи, электрические лампочки, чьи-то темные лохматые глаза, граненые колонки перил, обраненный на ступенях платок, столик дежурного, над столиком нежно-коричневые с крапинками щеки «Ю».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 И великолепно улыбающаяся старуха у дверей древнего дома, и дикие дебри за зеленой стеной, и какие-то серебряные на черном развалины, дремлющие, как старуха. И где-то невероятно далеко сейчас хлопнувшая дверь. Это все во мне, вместе со мною, слушает удары пульса и несется сквозь блаженную секунду. В нелепых, спутанных, затопленных словах я пытаюсь рассказать ей, что я кристалл,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 – Может быть, из нее получилось бы нечто необычайно драгоценное? – Да. Мне кажется, она права, как она может сейчас быть не права. – И за одну твою глупость, за то, что ты сделал вчера на прогулке, я люблю тебя еще больше, еще больше. – Но зачем же ты меня мучила? Зачем же не приходила? Зачем присылала свои талоны? Зачем заставляла меня – А, может быть, мне нужно было испытать тебя? Может быть, мне нужно знать, что ты сделаешь все, что я захочу, что ты уж совсем мой? – Да, совсем. – Она взяла мое лицо, всего меня – в свои ладони, подняла мою голову. – Ну, а как же ваши обязанности всякого честного номера, а? – Сладкие острые белые зубы, улыбка. Она в раскрытой чашечке кресла, как пчела.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 оперлась на локоть. По углам губ две длинные резкие линии и темный угол поднятых бровей – крест. – Может быть, в этот день? – остановилась, и брови еще темнее, взяла мою руку, крепко сжала ее. – Скажи, ты меня не забудешь? Ты всегда будешь обо мне помнить. – Почему ты так? О чем ты? И, милая?